Здорово, Петро! Так же тихо отозвался Бабакин. И в глазах его Рудин увидел собственную радость и волнение. Мне нужны шерстяные носки, деревенские вязкие. хорошо бы две пары, сказал Рудин. Серьезно, нужны? Да, Саня, но не сейчас, дня через три. Сегодня я скажу, что мне только пообещали их найти. Понятно. Послезавтра носки будут, фирма не подведет, улыбнулся Бабакин. Покажи что-нибудь для разговора. Бабакин выбросил на прилавок старое драповое пальто. Рудин стал его рассматривать и незаметно положил перед Бабакином сложенную до размера гривенника бумажку с донесением. — Срочно прячет донесение, — спросил Бабакин. — Не очень, — вздохнул Рудин. — Передам мне по радио. — А это тебя от Маркова. Бабакин положил на прилавок бумажку, скрученную в тугую, похожую на спичку, трубочку. — Как настроение? — Не очень. — Пока. — Будь здоров они посмотрели друг другу в глаза, чуть кивнули головами, и Рудин ушел. Эй, служивый! громко кричал ему вслед Бабакин, потряхивая старым пальто. Бери, потом пожалеешь, другие возьмут. Рудин, не оглядываясь, шел дальше. На площади Рудин зашел в уборную, торопливо развернул бумажную трубочку и прочитал радиограмму Маркова. Для Рудина уверен, поздравляю с успешно проведенным первым этапом операции. Теперь главный прочно закрепиться, завоевать их доверие. Одновременно изучайте окружающие вас кадры. Не торопитесь, еще раз не торопитесь. Удар, который они скоро получат, должен заставить Сатурн активизироваться. Они начнут торопиться, это облегчит вашу задачу. Передайте Андросову, что мы верим в искренность его решения и рады за него. Все остальное в его судьбе зависит только от него. Еще еще раз не торопитесь». Мы ждем терпеливо и с полным пониманием стоящих перед вами трудностей. Привет, Марков!» Рудин перечитал радиограмму еще несколько раз и немедленно ее уничтожил. Вернувшись в Сатурн, Рудин сразу же явился к Мюллеру. «Я отсутствовал 45 минут», — доложил он. «Где носки?» — насмешливо спросил Мюллер. «Будут послезавтра. Сегодня был аспирин, пирамидон и кружевные изделия». Между прочим, я заказал спекулянту две пары носков, одну для вас, господин подполковник. Когда вы их наденете, вы совсем иначе будете относиться к русскому морозу и к моему стремлению приобрести носки. Мюллер впервые посмотрел на Рудина с чисто человеческим любопытством и сказал «Хорошо, спасибо, посмотрим», и прибавил привычно сухо «Где сводка о партизанах?» Чем пойти за сводкой в машинное бюро? Рудин заглянул к Антросову. «В сумрачном кабинете». Андросов сидел за столом и читал. Увидев входящего Рудина, он вздрогнул и торопливо отодвинул от себя бумагу. Но Рудин успел заметить, что перед ним лежал совершенно чистый лист. «Что с вами?» — тихо спросил Рудин, садясь к столу. «Абсолютно ничего», — ответил Андросов, смотря в сторону. «Не надо так. Укоризна», — сказал Рудин. «Давайте раз и навсегда договоримся. Между нами нет ничего, что мы прячем друг от друга. Вы должны. «Понимать мое состояние!» — помолчав, сказал Андросов. «Нет, я не хочу ничего понимать. И обязан сказать вам следующее. Мне передали, что мое начальство верит в искренность вашего решения и рада за вас, подчеркивает, что все остальное в вашей судьбе зависит только от вас». Андросов вопросительно смотрел в глаза Рудину, и тот продолжил. «Еще раз. Между нами во всем должна быть правда, и только правда». Меня мучает наше бездействие. Меня не меньше, — сказал Рудин. Но начальство прекрасно понимает наши трудности и предлагает нам не торопиться.